Глава семьдесят первая. Визит. Амали Фао. «Ты уверен, что это правильное решение? Не нравится мне этот рожь?» – ворчал Саймон, поправляя на мне многочисленные приборы, способные защитить от любой атаки. «Брось, они не станут нападать сейчас. Наверняка попытаются сделать это незаметно. Так, чтобы не попасться», – ответил Сэд, но довольным мой старший супруг не выглядел. Он тоже сильно нервничал. «Давайте их уже впустим, надоело ждать. Поговорим, и пусть убираются», – предложила я. Парни все перепроверили оружие, и сатар дал пропуск троим членам попечительского совета. «Вы всегда такие негостеприимные», – недовольно поинтересовался неприятный мужик неопределенного возраста. Собственно, мое негативное отношение к нему было предопределено заранее, но маленькие крысиные глазки – и тонкие черты лица усилили это впечатление. «И правда, Ситар, вы же должны понимать, что для членов Совета Попечителей жизни благополучия чудом обретенной наследницы – это приоритет», высказался второй визитер. Этот был, наоборот, приторно-смазливым, отчего ощущался некоторый диссонанс между миловидной внешностью мужчины и его злым холодным взглядом. «Мы не с того начали, господа». «Амали, позвольте представиться, мое имя Элиас Рош, а это Фелис Сойвен и Тарс орвин Третий вошедший поочередно представил крысеныша и миловидного блондина. Сам Рош казался мне самым опасным из посетителей. Он говорил вкратчиво, улыбался открыто и дружелюбно, а кроме того, сам был привлекательным мужчиной и ровесником Сета. Но было в этом дружелюбии что-то змеиное. Наверное, так себя ведут туда вы, гипнотизирующие несчастных кроликов. Очень приятно, хмуро ответила я всем видом показывая, что как раз таки наоборот неприятно. У вас должно быть сложилось превратное мнение о нас, собственно, как и о пиросе, но уверяю вас, амали это просто досадное стечение обстоятельств. Основная забота совета попечителей обеспечить вас всем необходимым. Мы хотим, чтобы наследница клана Аэра была счастлива. Ведь тогда возродится великий род полководцев, изобретателей и политиков. Вы сокровище для нас, Амали!» Вилеричиво заливал Элиас Рож, но я уже однажды слышала о том, какая я ценная. А потом кто-то попытался убить меня и Саймона. «Именно для моего счастья вы заперли моих любимых мужей, намереваясь казнить их? Или с целью повышения моего настроения сейчас наш дом осаждает целая толпа незнакомых мужчин?» Не особенно церемонись, спросила я. «Именно. Вы же понимаете, что обстоятельства, предшествовавшие вашему единению с кругом Фао, были неоднозначными. Мы обязаны были убедиться, что соблюдены ваши интересы. Не могу сказать, что полностью согласен с решением суда по этому делу, но закон есть закон. Однако столь поспешное присоединение к вашей семье Саймона Шиаса тоже вызывает вопросы». «Скажите, это было именно ваше решение принять его мужем и защитником?» На этот раз слово взял крысеныш. «Конечно. В него невозможно не влюбиться, не находите?» Специально смутила я мужчину глупым вопросом. «Он не в моем вкусе», – не растерялся Филис Сойвен. «Вы всегда так поспешны в принятии серьезных решений. Просто оба раза выбор вами супругов происходил. Внезапно». Тщательно подбирая слова, ехидно поинтересовался Тарс орвин «Очевидно, так и есть. Зачем тянуть, когда передо мной судьба?» Тоже не смутившись, парировала я. «Мы, собственно, пришли, поскольку переживаем. Советом был тщательно подобран список кандидатов на роль вашего защитника, а вы выбрали, даже не познакомившись с ними. Вы могли бы на них хотя бы взглянуть и побеседовать. Вдруг любовь с первого взгляда снова поразит ваше нежное сердце?» нагло предложил Элиас Рож, заставляя Сета закашляться от возмущения. «Пожалуй, я воздержусь. Нужно оставить кого-нибудь остальным девушкам Пироса», – мило пропела я. «Раз вы выяснили все интересовавшие вас вопросы, то больше я вас не задерживаю. Сами понимаете, четыре мужа, медовый месяц, и кандидатов заберете, мне как-то неловко, когда они там подслушивают», – сказала я, выпроваживая визитеров. «Нам стало известно, что на станции заповедника вы обращались к врачу. Но доктора Свято чтут права пациентов на конфиденциальность, поэтому нам они не сообщили подробностей, отговорившись врачебной тайной. И все же мы очень беспокоимся о вас, Амали. Быть может, Саймон совершил что-то недопустимое?» Проигнорировав мою попытку избавиться от их общества, поинтересовался Элиас Рож. «К моему недомоганию Сай не имеет никакого отношения». «Просто тошнота и головокружение. У женщин такое бывает», – загадочно сказала я, выделив слово «женщин». «Понимаю. Вы готовитесь к празднику?» – изрядно помрачнев спросил блондинистый Тарс орвин «У нас много поводов для торжества, но сейчас мы бы хотели побыть со своей игнией. Обстоятельства пока не позволили нам в полной мере насладиться обществом друг друга, поэтому мы жаждем уединиться на несколько дней». А после мы обязательно устроим пир. С наглой улыбкой заявил сет смело встречая хмурые взгляды попечителей. «Надеюсь, вы не обойдете приглашением совет попечителей? Мы ведь не посторонние вампиры!» Вкратчиво поинтересовался крысеныш Сэйвен. «Конечно, я лично доставлю приглашение каждому. Начну, разумеется, со своего отца, но и вас не забуду», пообещал сеймон заставляя визитеров недовольно скривиться. «Что же, раз у вас все хорошо, то мы и впрямь не станем, пока вас беспокоить. Очень рассчитываю разделить с вами радостное событие. Амали, я хотел бы предоставить вам лично отдельную линию связи. В случае необходимости или не дай пламя угрозы, вы можете обращаться в любое время дня и ночи». Пытаясь изобразить искреннее участие, сказал Элиас Рож, сбрасывая мне свой контакт. «Все непременно». Тем же насквозь лживым тоном ответила я, спеша скрыться от них за спиной Рейлина.